Вторник, 8 июля. Два часа пять минут. На технических специалистов ввалившиеся мужики, похоже, были не больше, чем придурки с дробовиками на конвой. Выглядели они сейчас все одинаково, как мокрая чумазая толпа, которая чудом выбралась из-за боя, где обрушился потолок. Но смутило майора не это. Лица у них были неправильные. Прям не понравились ему их лица. И что их так много вдруг в маленькой комнате, а он в носках и без пиджака. Но сильнее всего ему не нравилась дылда, которая грязным этим отрядом никак почему-то не управляла, хотя надо было скомандовать, чтобы ничего не трогали, изолировать побыстрее периметр, навести, короче, порядок. А они заходили и заходили, оттирая майора от экранов и кнопок к противоположной стене. На мгновение майора и вовсе прижала носом к чьей-то рубашке — Он увидел крупно, как в микроскоп, сырые белые нитки. Вспомнил про свою кобуру, забытую на столе, и понял вдруг очень ясно две вещи. Что порядок навести не получится, и что у него страшно замерзли ноги. Девочка из и полуголых и грязных мужчин, напротив, не испугалась. Она выбралась из угла, откуда ей не разрешалось выходить, встала на сиденье Валериного стула, И, вытянув шею, жадно разглядывала входящих. А когда их стало так много, что разглядеть никого уже толком было нельзя, закричала. «Пап! Папа!» Потому что была уверена. Ну, почти уверена. До тех пор, пока женщина из Майбаха к ней не обернулась. Пока все к ней не обернулись. Потому что, когда дети кричат «папа», взрослые оборачиваются. «Вы обещали!» — сказала девочка. «Вы же мне обещали!» Женщина из Майбаха заметила синяк у девочки на щеке, совсем свежий, и подумала, не было синяка, и спросила, «Они тебя били?» «Это он? Ты что, бил ее, мразь?» Но майор, прижатый к незнакомой белой спине, на вопрос не ответил. Он и стукнул-то всего разок, не сильно, чтобы поганка сидела тихо. Рассусоливать эту историю смысла не видел, А тем более спина маленечко сдвинулась, наконец-то, и майора переместила поближе к креслу, где висел на спинке его пиджак. Между прочим, хороший пиджак. Ему выдали на работе. И в кармане его пиджака лежал капитанский Макаров. Вверх торчала коричневая рукоятка. Майор выпростил руку, слегка завалился на бок и до рукоятки не дотянулся. Что-то там они болтали еще, и девчонка, и дылда... Все на них отвлеклись, а майор не слушал, потому что толпа вокруг продолжала крутиться, принимая новых входящих. А с толпою и комнату у него под ногами полигоньку, но верно, крутило в нужную сторону. И рука его тоже словно бы удлинялась. Надо было просто тянуться чуток посильнее. По лицу у майора струился пот, подмышки промокли, А вот ноги в тонких носках буквально заледенели почти до бесчувствия. И тогда майор совершил вторую ошибку. Поторопился. Ухватил рукоятку скользкими пальцами и не удержал. И тяжелый Макаров брякнулся на пол. Стук был громкий. Кажется, треснула плитка. Но толпа расступилась немного. И вот тут бы ему наклониться, еще можно было успеть — Все испортил майору обладатель широкой белой спины, оказалась знакомой. — Вы убили мою жену, — сказал он, обернувшись. — Вы убили мою жену. А потом кто-то клетчатый краснолицый со всего размаху ударил майора в ухо, и стало темно.